Теперь, когда секретные планы воюющих сторон преданы гласности, многое стало ясным. Но тогда, когда гитлеров рвались к Москве, а в Манжурии, на наших дальневосточных границах, сосредоточилась 700-тысячная Квантунская армия, сделать вывод, что японцы готовят нападение не на севере, а на юге, было весьма трудно и рискованно. На западе сражение нашей армии с гитлеровскими войсками приняло затяжной характер. Обстановка на советско-германском фронте несомненно влияла на политику осторожного Конноя, который не хотел рисковать, а выжидал удобного момента, когда бы он мог малыми силами, малой кровью захватить большие пространства советского Дальнего Востока и Сибири. Однако героическая оборона советских войск, срыв плана Барбаросса лишали правящие круги Японии такой возможности. Большое впечатление на Дальнем Востоке произвел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Когда в Китае услышали, что в Москве состоялся парад, многие этому не поверили. Откровенно говоря, мы тоже не ожидали, что традиционный парад на Красной площади состоится в то время, когда немецкие войска стоят на подступах к Москве. Парад 7 ноября 1941 года как моральный фактор трудно переоценить. Это был неотразимый удар по врагу, по его союзникам, по всем нашим недругам, которые желали скорейшей гибели советского государства. Еще в октябре 1941 года, когда шли серьезные бои под Москвой, правительство Конноя ушло в отставку, и на смену ему пришло правительство генерала Тодзио, в котором, как известно, большим влиянием пользовалась военно-морская клика. Моряки ратовали за южные направления японской экспансии, за захват английских, американских, французских владений в Индокитае, Бирме, в странах южных морей и бассейне Тихого океана. Подготовка баз и плацдармов на юге Китая и в Индокитае шла форсированными темпами. Все это подтверждало наши оценки и выводы, что японцы готовят удар на юге. В конце октября я получил очень важную информацию о крупной переброске авиации японцев на юг. По нашим подсчетам, в сентябре-октябре 1941 года на юг было переброшено около тысячи японских самолетов. Об этом знал и Чан Кайши. Становилось понятным, почему японцы не могли дать достаточного авиационного усиления в своих осенних наступательных операциях в Китае. Следует учесть еще одно обстоятельство. На протяжении 1941 года японцы ни в одной из своих наступательных операций в Китае не добились решающего успеха, за исключением партизанских районов. Каждый раз они успешно начинали сражение, имели в начале некоторые успехи, но в конце концов вынуждены были отступать на прежние позиции. Но японцы знали, что с юга по Бирманской дороге Китай все в больших масштабах подступают материальные помощи и оружие, что, естественно, повышало его возможности к сопротивлению. Задушить Китай, по мнению японского командования, могла бы только его полная блокада с юга. Японцы разворачиваются для броска на юг. Правительство Японии не сразу приняло решение начать агрессию в южном направлении. Оно тщательно следило за происходящими в Европе событиями и, ориентируясь на них, готовилось к войне либо против Советского Союза, либо против англоамериканцев на юге. Несмотря на договор, подписанный весной 1941 года с Японией, на нашем Дальнем Востоке нависала серьезная угроза войны. 5 июля 1941 года военный министр Японии Тодзио утвердил план войны против Советского Союза под названием кан специальные маневры Квантунской армии. До сентября 1941 года японское правительство стояло на распутье. К тому времени японский генеральный штаб уже имел окончательно разработанные планы развертывания агрессии как в северном, так и в южном направлении. Казалось, что успешные действия немецко-фашистских войск летом 1941 года благоприятствовали нападению Японии на дальневосточные территории Советского Союза. Однако японский генеральный штаб учитывал...